Глава 37. Ярослава. Давненько у меня не было такой паршивой ночи. Ни роскошная двухместная кровать с волшебным матрасом, ни шторы, полностью блокирующие свет, не помогли. После ухода Алана я себе места не находила. Кружила по номеру, как заведённая, и проматывала в голове каждое его слово. «Ты девушка, которая по-настоящему мне нравится». Но это не подразумевает взаимных требований и обязательств ходить на коротком поводке. Я очень стараюсь понять смысл этих фраз и принять, но у меня не получается. Разве они друг другу не противоречат? Если я нравлюсь Алану настолько, что он был готов заняться сексом, разве это ничего не значит? Я всегда примеряю на себя. стало бы я видеться с кем-то после того, что между нами было? Нет, конечно. «Зачем? Разве это не предательство? Я бы ни за что не позволила себя целовать, если бы у меня оставались чувства к другому человеку. Почему Алан думает по-другому? Потому что он мужчина или потому что старше? Женя моя бывшая девушка, и мы общаемся как друзья. А такое разве бывает, чтобы пара распалась, а потом дружила? Блин, как же всё сложно. А вдруг и правда бывает?» У меня у самой отношении не было, а спросить не у кого. Инга тут тоже не советчик. Она всех своих бывших парней исключительно козлами называет, по поводу и без. Вот с такими мыслями я и провела полночи. Сначала злилась на Алана за предательство и желание усидеть на двух стульях, а потом стала грызть себя за то, что опять сгоряча дел наворотила и не дала ему нормально высказаться. Может, они с Женей в последний раз виделись, И он собирался ей про меня рассказать? Вдруг эта красавица с блестящими волосами любит его до сих пор и названивает вечерами? И Алан, чтобы не питала лишних надежд, решил всё прояснить. А я тут скандал устроила и в номер его пускать отказывалась. Надеялась, что утром станет лучше. Да куда там? Даже вид Питера за окном и солнце не радуют, И снова все мысли об Алане. Где он сейчас? Зол на меня? И планирует ли ещё появляться? Еле-еле дотерпев до обеда, я не выдерживаю и звоню ему. Баба Лида говорит, что если чувствуешь вину, то лучше сразу попросить прощения, а упрямой козой всегда можно побыть успеть. Как волнуюсь, пока жду ответа, словами не передать. Даже ладони вспотели. И если Алан не возьмёт трубку, или, что хуже, скажет, что не хочет больше иметь со мной дело, жутко расстроюсь. Хотя расстроюсь, Это ещё слабо сказано, наверное. Всё-таки я сильно к нему душой прикипела. Поэтому, когда слышу его спокойное «Привет, Ярослава», от облегчения даже глаза прикрываю. Вот это я себя, конечно, накрутила. «Привет», — выпаливаю я, чуть не врезаясь в идущего на мужчину. «Чем занят?» На встречу с отцом еду. «А ты как? Рад, что позвонила». Я прикусываю улыбку. Если рад, что я ему позвонила, значит, не так и сильно на меня злится. Я нормально, вроде отошла немного. Позвонила сказать, что если у тебя появится время, то можно встретиться и поговорить. И снова замираю, пока жду его ответа, что совсем на меня не похоже. В общении с противоположным полом я всегда чувствую себя уверенно, а с Аланом почему-то стала нервничать и теряться. «А ты сейчас где территориально?» Спрашивает он быстро и с энтузиазмом, будто ему понравилось моё предложение. «Я на Невском, а ты?» «Встреча будет в ресторане, где мы с тобой завтракали». «В Матео?» — переспрашиваю я. Не знаю, почему мне запомнилось это название. В ответ Алан смеётся. «Всего три дня здесь, а уже сойдёшь за местную». «Да, там. Думаю, на обед уйдёт часа полтора». А потом я с радостью с тобой увижусь. С радостью. Удовлетворенно повторяет внутренний голос. И так мне сразу легко и весело становится, будто и не было этой дурацкой, полной переживаний ночи. Алан явно совсем на меня не злится, а даже напротив, очень рад, что я позвонила. Договорились? Тогда буду ждать звонка. Повесив трубку, я присаживаюсь на ближайший поребрик и принимаюсь ждать. На прогулке уже не осталось сил. Я и так с самого утра здесь всё, что можно, обошла в попытке отвлечься. Можно, конечно, выпить кофе в кафешке, но не хочется тратить денег. Я и так сегодня на завтрак спустила больше, чем планировала. Попросила официанта принести воду. Так он вместо фильтрованной притащил бутылку импортной газировки, стоимостью как весь мой заказ. Я от обиды чуть не взвыла, Но что делать? Пришлось оплатить. Посидев так минут двадцать, Я принимаю решение, не спеша пойти в сторону Матео. Я уже немного ориентируюсь в центре Питера. И если мне не подводит память, здесь минут 30 ходьбы. По пути можно мороженое взять, если жарко станет. Погода сегодня стоит отменная. Градусов 30, не меньше.